Глава шестнадцатая. Алекс. Я уже час жду в библиотеке. Ладно, прошло уже полтора часа. Пока не пробило десять, я сидел снаружи на бетонной скамейке. В десять я вошёл в холл и остановился, якобы заинтересовавшись будущими мероприятиями библиотеки. Я не хочу показывать, как сильно я хочу увидеть Британи. В десять сорок пять я сажусь на пуфик в отделе подростковой литературы и открываю учебник по химии. Мой взгляд скользит по странице, хотя и не различает слов. Сейчас уже одиннадцать. Где она? Я могу пойти гулять с друзьями. Чёрт, я должен встретиться с друзьями. Но у меня есть глупое желание. Хочу понять, почему Бриттани меня прокатила. Я говорю себе, что дело в задетом самолюбии, но в глубине души беспокоюсь о ней. Она намекнула в кабинете медсестры, что её мать явно не станет кандидаткой на премию «Мать года». Бриттани понимает, что ей уже восемнадцать лет, и она может уйти из дома, когда захочет. Если там всё так плохо, почему она остаётся? потому что её родители богаты. Если я уйду из дома, моя новая жизнь не будет особо отличаться от прежней. А вот для девушки, которая живёт на северной стороне, отсутствие дизайнерских полотенец и горничной вероятно хуже смерти. Я прождал Брита недостаточно. Я хочу зайти к ней и узнать, почему она меня кинула. Не успев всё обдумать, я сажусь на мотоцикл и еду на северную сторону. Я знаю, где она живёт. В огромном белом доме с колоннами. Я паркую мотоцикл возле её дома и звоню ей в дверь. Я откашливаюсь, чтобы не подавиться словами. Черт возьми, что я ей скажу? И почему я чувствую себя так неуверенно, будто мне нужно произвести на нее впечатление, иначе она меня осудит? Никто не отвечает. Я снова нажимаю на звонок. Где слуга или дворецкий, который открывает дверь, когда нужно? Когда я собираюсь уйти и спросить самого себя, какого хрена я себя так веду, дверь открывается. Передо мной стоит старшая копия Британи. Очевидно, это ее мама. Она окидывает меня взглядом, и на лице у неё читается смесь разочарования и презрительной насмешки. «Я могу помочь вам?» — спрашивает она. Чувствую, что она видит во мне садовника или продавца, который ходит по домам и беспокоит людей. Мы не подаём милостыню. Я и не собираюсь вас ни о чём просить. Меня зовут Алекс. Я просто хотел знать, Бриттани... А, дома? Супер. Теперь через каждые две секунды я вставляю «э». Нет. Её взгляд так же категоричен, как и ответ. «Вы не знаете, куда она пошла?» Миссис Эллис прикрывает дверь. Вероятно, боится, что я загляну внутрь, увижу ее драгоценности и захочу их украсть. Я не даю информацию о местонахождении моей дочери. А теперь, если позволите, она захлопывает дверь прямо перед моим носом. Я стою перед дверью, как полный кретин. Наверняка не была дома и попросила маму выпроводить меня. Я помню, как она переиграла меня в школе. Ненавижу игры, в которых не могу выиграть. Я иду к мотоциклу и думаю, как я должен чувствовать себя. Как брошенная дворняжка или как рассерженный питбуль?